Глава 26. Само собой, за один день все сделать я не мог. Так что, когда время приблизилось к полуночи, и мне уже в третий раз позвонили с охраны, я отложил получившиеся заготовки в хранилище и покинул лабораторию. В общих чертах с самим процессом создания все шло по плану. Естественно, это будет не крохотное устройство, как в моем мире, но приходится иметь дело с тем, что можно применять уже сейчас. Кроме того, вживление отсечет возможность управлять семейным даром, а менять свою практически полную неуязвимость на оракула, которым управляет оператор, — это самоубийство. Виталий с парой охранников ждали меня у выхода из лаборатории. Под их сопровождением я добрался до внедорожника и, заняв свое место, тут же уснул. Организм работал на пределе, и стоило мне немного расслабиться, как веки смежились сами собой. «Няжич, мы приехали!» Дозвался меня водитель, и я приоткрыл глаза. «Спасибо, Виталий». Отозвался я и принялся выбираться из машины. В принципе, я мог бы обходиться очками, но это слишком хлопотно. Да и кто мне даст носить их постоянно? Это не говоря уже о том, что и Кристина не сможет следить за мной круглосуточно. Посадить на ее место несколько смен из службы безопасности рода было бы можно, но тогда придется отвлекать часть сил охраны от главы рода и наследника. Контингент у нас ограничен, и все уже задействованы по максимуму. Рисковать князем и братом ради собственной безопасности, при том, что я точно из любой передряги выберусь, а они нет, глупо. Кроме того, именно ради безопасности я так и спешу, что готов собирать свое оборудование практически на коленке. Будь у меня время, никуда бы не торопился. Прототип будет большим по габаритам, и это неизбежно. Но выбора и нет до мини и запуска полноценного искусственного интеллекта, который будет работать в тандеме с интерфейсом, вживлять себе я ничего не стану. Обменивать дар на техническое совершенствование можно только тогда, когда плюсы от интерфейса перевесят опасность отсутствия дара. Но романовы могут и не дожить до этого момента, учитывая, сколько проблем навалилось на нас за эти три недели. Так что, скрепя сердце, приходится довольствоваться малым и собирать внешнее устройство. Размышляя об этом, я поднялся в свои покои и, едва раздевшись, упал в кровать. Утром, не открывая глаз, дотянулся до будильника, прежде чем тот зазвонит, и отключил его. Организм отдохнул. И хотя я все еще не чувствовал себя полным сил, это не помешало привести себя в порядок и спуститься на завтрак в столовую вовремя. Доброе утро. Поздоровался я с семьей, вновь присутствовавшей в полном составе. Не чувствуя вкуса, съел все, что мне подали, и только допив чашку кофе, ощутил себя живым. Так и наркоманом недолго стать. Виталя уже ждал, и я, прихватив термокружку, заполненную до краев нормальным кофе, с собой, отправился в университет. По пути, не выпуская напиток из рук, проверил биржу и отдал распоряжение для Кристины. Помощница приняла указание и пожелала мне приятного дня. Просмотрев чат группы, я убедился, что никаких изменений в расписании не предвидится, и проверил прикрепленное горское досье нового преподавателя физической подготовки. Костров Леонид Геннадьевич, 42-х лет, с боевыми наградами за успешное выполнение операций на границе с Османской империей. И что еще интереснее, это армейский человек, а не сотрудник Царской службы безопасности. Да и специализация, тактический отряд, что совсем не вяжется с традицией назначать на должность опричников. Полагаю, с ним уже никаких проблем не возникнет. Повальная страсть курируемой царицей службы к провокации нашего рода уже порядком надоела, я банально устал ожидать от каждого представителя ЦСБ какой-то подставы. А армия — это куда приятнее и проще. Это заставило меня вспомнить, что разведка прибудет на прием, чтобы вести переговоры, и отец изначально планировал на них быть. Правда, с учетом сказанного на совете рода, я не уверен, что он не передаст эту задачу Сергею. В конце концов, наследник тоже должен набираться опыта. Я поставил пустую кружку в подстаканник и выбрался из машины. К излюбленной мной лавке я уже подходил в полной готовности учиться. Первые два занятия прошли быстро и достаточно интересно. Во всяком случае, заскучать преподавателя нам не давали. Впрочем, проверочные работы, которые мы сдавали по пройденному материалу, Сильно сокращали время. А после обеда мы переоделись и вышли на улицу. Напарница Иванова осталась на должности и, поприветствовав девушек, сразу же отвела подопечных в сторону. А Костров, выстроив нас, обвел взглядом поток и заговорил. «Пока Тамара Николаевна будет заниматься женской половиной, мы с вами начнем осваивать курс молодого бойца», — объявил он. Я знаю, что предыдущий преподаватель вел свою программу, но мне она не нравится. Что гораздо важнее, она не понравилась государю». Леонид Геннадьевич выдержал паузу, подчеркивая значимость сказанного. «Начиная с сегодняшнего дня, вы будете проходить ту же подготовку, которую осваивают новобранцы царской армии. Но так как вы не царские люди, а благородные, осененные дарами магии, ваши нормативы будут повышены в пятеро». И тот, кто не сдаст мне экзамен по начальной подготовке, может сразу же подавать на отчисления. В Царском государственном университете останутся учиться только лучшие, самые достойные, самые сильные, в том числе и физически Кто-то в середине построения недовольно вздохнул, и Костров повернулся в ту сторону. — А чтобы вы не хитрили с даром, на каждом занятии вы будете носить подавители, — заявил он. Теперь разбирайте свои браслеты, господа. Нас ждет веселье. Я нацепил свои и, заняв место в строю, дождался, когда закончат остальные. Процесс не занял много времени, и я даже успел перекинуться с Ефремовым парой слов. Сам Семен, кажется, был искренне рад возможности размяться. Впрочем, он был не единственным, для кого озвученные Костровым нормы не были проблемой. «Итак, все надели браслеты», — объявил Леонид Геннадьевич. А теперь будем бежать вокруг стадиона на выносливость. Сегодня никаких оценок вам выставлено не будет. Но и отлынивать я вам не позволю. Вперед!» Мы тронулись с места, не спеша набирать скорость, но Костров, легко бегущий в центре нашей толпы, прикрикнул. «Это, по-вашему, бег, господа? Темп! Еще быстрее, ну! Вам перед девушками как не стыдно с такой скоростью ползти, господа?» И хотя сказано было в том же приказном тоне, Но за его словами не чувствовалось никакого принижения. В отличие от Иванова, окунать нас головой в экскременты Костров не планировал. «Еще быстрее!» — прикрикнул он, убегая вперед. «Я, царский солдат, старый и дряхлый, и бегаю быстрее вас, молодых и одаренных! Серьезнее нужно, господа, относиться к себе! Что ты ногами едва шевелишь?» Подбежав к замыкающим, спросил он. «Решил сдаться так рано, да мы еще и десяти кругов не прошли!» «Темп, господа, темп держим!» Ефремов чуть предстал от лидеров и, поравнявшись со мной, бросил на бегу. «Как он тебе, княжич?» «Пока рано судить, княжич», — ответил я, не избавляя скорости, но и не торопясь. «Что-то знаешь?» «Хороший солдат», — ответил Ефремов. «Разговорчики!» — приказал Костров, и мы замолчали под его строгим взором. Удивительным образом простой человек легко держал взятый нами темп, не сбавляя шага не задыхаясь. Леонид Геннадьевич умело подбадривал студентов, которые уже были готовы сдаться, хвалил тех, кто хорошо держится, но для него самого, и это было заметно, вся пробежка не была даже разминкой. «Итак, господа, выводы неутешительные», вновь собрав нас, заявил Костров. большинство из вас стоит всерьез задуматься над своим поведением, но воспитывать вас не моя задача». Моя задача — научить вас, если вы сами того желаете. Кто-то хочет покинуть мои занятия? Я предоставлю возможность закрыть физическую подготовку экстерном. Но предупреждаю сразу. Если вам сейчас тяжело, то на экзамене будет еще тяжелее. А тот, кто решит сдать раньше срока, пусть знает. Никаких вторых шансов я таким торопливым не даю. Не сдали? Забирайте документы из Царского государственного университета. Ну? «Желающих нет?» И желающих действительно не нашлось. Мне даже показалось, Кестрова немного расстроил этот факт. «Итак, раз мы продолжаем и есть время до конца занятия, прошу всех к полосе препятствий. Но сначала на первый-второй рассчитайся!» Разбив нас на пары, Леонид Геннадьевич заставил нас проходить по всей полосе, не давая перерывов и при этом не забывая помечать себе наши результаты. Задача была несложной. Народа собралось на потоке много, так что с момента, когда ты заканчивал полосу и возвращался к ее началу, можно было целую минуту восстанавливать силы. Что примечательно, до усиления тела в обход блокираторов, похоже, либо никто не додумался, либо таким студентам это не требовалось. Нагрузка была для подготовленного человека плевая. «Итак, господа, спасибо вам за старания», собрав нас после звонка, произнес преподаватель. И мне и вам теперь будет о чем подумать. До следующего занятия. Вымотанные парни едва ли не ползком направились в сторону раздевалки. Даже сняв наручники, ограничивающие дар, многие все еще не могли прийти в себя. Это не стало для меня новостью, но в какой-то момент я совершенно незапланированно попал в группу выдержавших испытания ребят и шел вместе с ними. Больше половины отличившихся сегодня парней принадлежали к княжеским семьям, и мы ехали с частью из них в одном автобусе перед заброски в Польшу. Так что темы для разговоров нашлись. Девушки с потока, половину занятия, потратившие на аэробику, а потому ничуть не уставшие, смотрели на нас с интересом. Кто-то даже с азартом. семён Константинович», — обратился я к другу. «Как вам занятия?» Ефремов, провожавший взглядом свою невесту, идущую в раздевалку, Отвлекся на меня, и принцесса скрылась внутри. «Превосходно!» — заявил княжич. «Как раз то, что нужно после долгого отдыха!» «Господа!» — вклинился в наш диалог идущий рядом смутно знакомый студент. «Как я слышал от отца, в следующий четверг состоится награждение участников операции в Речи Посполитой. Как вы смотрите на то, чтобы приехать всем вместе?» Я кивнул, а Ефремов немного поморщился. Ему, в отличие от нас, за семь ничего не достанется. Впрочем, за киевское княжество свою награду семён все равно получит. «Будем надевать форму?» — уточнил другой княжич. «Зачем? Мы же представляли свои княжества, а не все царство», — вставил третий участник зачистки сейма. «В этот момент среди нас уже остались только участники операции, так что в раздевалку мы вошли значительно меньшим числом. Предлагаю взять форму и на ней отобразить герб» произнес Ефремов, прерывая начавшийся разговор. «Единство покажем. Заодно и своей семьи не обидим». «Поддерживаю», — кивнул я. «Кроме того, не забывайте, что в глазах русского царства мы должны выглядеть монолитом». «И в глазах других стран тоже», — согласился начавший диалог княжич. «Пресс-служба уже утверждает списки допущенных зарубежных корреспондентов». Я переоделся, больше не влезая в разговор. Вспомнил я, кто это такой. Великий княжич Выборгский. Его род в Кремле заведует связями с общественностью, а отец возглавляет Министерство иностранных дел. Уже на выходе из раздевалки я услышал его вопрос. «Как думаете, от поляков журналисты будут?» Дружный смех послужил ему ответом. Речь Посполитая продолжала колоться на части, и по официальным прогнозам наших генералов, к концу следующего месяца от страны уже ничего не останется. На занятия к Порущику я успел вовремя. Сегодня мы вернулись к программе и уже без дополнительных лекций занимались не образованием, а развитием дара. Большинство моих одногруппников показали неплохие результаты, и только Авдеев все еще не мог сконцентрироваться на таком малом воздействии. «Не переживайте, Иван Тимофеевич», — подбодрил его Кирилл Ярославович. «У вас все получится. С вашим атрибутом всегда сложнее всего». Но и польза, когда научитесь, будет огромная. Устроенная вами демонстрация силы на базе Орловых после обретения умения точечного воздействия больше не потребует такого напряжения. Спасибо, кивнул Авдеев, прежде чем вернуться на место. После окончания занятий, когда мы все вместе дошли до парковки и прощались, ко мне подошла Виктория. «Дмитрий, вы сегодня очень задумчивы», — сказала она, поправляя волосы. «Просто рабочие вопросы», — отмахнулся я. «К сожалению, не все так гладко, как я планировал. А я особенно не люблю такие сюрпризы». Морозова вежливо улыбнулась. «Если я могу вам чем-то помочь», — начала она, но продолжать не стала, запнувшись на середине фразы. Я же обернулся за спину, куда смотрела Виктория. Великая княжна Красноярская в окружении своей группы фанаток как раз шла к парковке. Общаться с ней у меня желания не было, так что я улыбнулся одногруппнице. «Мне пора в лабораторию. До завтрашнего дня, Виктория», — сказал я, чуть опуская голову, — в вежливом поклоне. Та ответила, уже не оглядываясь на Измайлову. Впрочем, и я туда больше не смотрел. «В таком случае не буду желать вам удачи. Она нужна только тем, кто сам не способен добиться результата», — сказала она. «Так что пожелаю вам успеха, княжич». Мы разошлись в разные стороны. Виктория к машине, у которой ее уже ожидал Григорий, я в лабораторию. Измайлова уже спокойно погрузилась в свой автомобиль, на этот раз вычурный кабриолет, и укатила с территории ЦГУ. Оказавшись у себя в секции, я принялся за работу. Приемы, награждения, невесты. Все это сейчас было не так важно, как вовремя успеть завершить еще один шаг к по-настоящему стоящему делу. Все, что я делал в прошлой жизни, и все, что делаю в этой, можно подвести к одной фразе. Я защитник. Никто не вешал на меня эти обязанности, ни на той земле, ни на этой. Я сам сделал такой выбор и не собираюсь от него отказываться. А чтобы защитить свою семью, я должен быть оснащен. Как можно лучше. Неделя пролетела очень быстро. Я почти не вылезал из лаборатории, создавая интерфейс, и появлялся дома только чтобы переночевать. Группа, видимо мою задумчивость, не спешила лезть с разговорами, и на какое-то время я оказался предоставлен самому себе. Было приятно погрузиться в настоящую работу, но, увы, закончить я все равно не успел. Впереди меня ждала еще одна неделя безостановочного труда. Впрочем, это не отменяло моей обязанности присутствовать на приеме Ксении. В конце концов, сегодня нас всех должны познакомить с ее будущим мужем. Застегивая пуговицы белой рубашки, я смотрел на себя в зеркало. Все такой же молодой и здоровый парень в черном пиджаке, с галстуком и сияющим перстнем с гербом Романовых на пальце правой руки. Тяжелые будни в лаборатории никак не повлияли на мой внешний вид. Поправив манжеты, я еще раз оглядел себя, проверяя, все ли соответствует статусу княжича, и вздохнул, глядя на Кристину, трудящуюся на своем рабочем месте. помощница предстояло вносить очередные правки в присланную эскистой систему, переработанную после наших замечаний. Выйдя из покоев, я прошел по коридору второго этажа и, остановившись на лестнице, обвел взглядом гостиную. Матушка и сестра украсили весь московский особняк, превратив хоть и роскошное, но все же довольно строго оформленное жилье подобие светского салона. Мне это не особенно нравилось, но такова уж современная мода. Спустившись по лестнице, я кивнул брату. Сергей уже стоял возле дверей, готовый встречать гостей на правах главного члена семьи. одетом был точно так же, как и я, с той лишь разницей, что вместо перстня на руке он носил герб Романовых на лацкане пиджака выложенной драгоценными камнями. По другую сторону, в ожидании замерла Ксения, одетая в роскошное вечернее платье. Сестра сегодня воспользовалась очень дорогими, но при этом неброскими украшениями. Выглядеть так дорого, как княжна Романова, могли позволить себе очень немногие. И это было правильно. Все же она у нас сегодня — звезда приема. Матушка пока что заканчивала прихорашиваться и должна была появиться позднее, когда гости уже соберутся. «Ну что, все готовы?» — спросил я у обоих разом. «Открывай», — кивнул Сергей. Я толкнул входные двери как раз в тот момент, когда в ворота особняка въехал первый автомобиль с гостями. Прием начался. Конец второго тома.